Псалом восемьдесятый. Начальник ухора на Гевском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладко звучные гусли с псалтирью. трубите в новомесячие трубою в определённое время в день праздника нашего ибо это закон для Израиля устав от бога иакова лева он установил это в свидетельство для Иосифа когда он вышел из земли египетской где услышал звуки языка которого не знал я снял с рамян его тяжести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 восемьдесят первый. Псалом Асафа. Бог стал в сон мне богов. Среди богов произнес суд. Даколи будете судить вы неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте. Угнетенному и нищему оказываете справедливость, избавляете бедного и нищего, и сторгаете его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, в тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги. И сыны все вышнего, все вы, новые умрёте как человеки и падёте как всякие из князей. Востань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псаллом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 составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою сказали пойдём и истребим их из народов чтобы не вспоминалось более имя Израиля сговорились единодушно заключили против тебя союз селения эдомовы и измыльтяне моав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне жители Митира, и Ассур пристал к ним; они стали мышцейю для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что и Авину у потока Киссона. которые истреблены в Аендоре сделали с навозом для земли. Поступи с ними с князьями их, как с оривом и зивом, и со всеми вождями их, как с звееем и салманом, которые говорили: возьмём себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоей и вихрем твоим приведи их в смятение, исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твоё, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут. и познают, что ты, которого одно имя Господь Всевышний над всею землёю. Псалом 83-й. начальник ухора на гевском орудии корееевых сынов Солом как вожделенный жилище твои Господи сил и стомилась душа моя желая во дворы господни сердце мое и плоть моя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 Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долины уплача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает её благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на сеоне Господи Боже сил услышь молитву мою внемли Боже Иаковлев Боже защитник наш приникни и презри на лице помазаника твоего ибо один день во дворах твоих лучше тысячи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 Уповающий на тебя. Солом восемьдесят четвёртый. Начальник ухора Кореевых сынов Солом. Господи, Ты умилосердился к земле твоей, возвратил плен и Акова. Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его, отнял всю ярость твою, отвратил лютость гнева твоего. Востанови нас Боже спасение наше и прекрати негодование твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострёшь гнев твой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 и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся его спасения его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облабузаются.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 Солом восемьдесят пятый. Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой. Работа его, уповающего на тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к тебе взываю каждый день. Возвеси душу, работая его, ибо к тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо ты, Господи, благ и милосерд, и много милости в ко всем призывающим тебя.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 придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твоё, ибо ты велик и творишь чудеса, ты, Боже, един ты. Наставь меня, Господи, на путь твой, и буду ходить в истине твоей. Утверди сердце моё в страхе имени твоего. Буду восхвалять тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя твоё вечно, ибо велика милость твоя ко мне. Ты избавил душу мою от тада преиспод него. Боже, гордые восстали на меня, и скопищами тежников ищут души моей.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 сынов кориевых псалом песни основание его иерусалима на горах святых господь любит врата сиона более всех селений иакова славная возвещается о тебе град божий упомину знающим меня в Аравии и в Вавилоне. Вот Филистимляне и Тир с Эфиопиейю скажут, такой-то родился там. А сеони же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь В переписи народов напишет какой-то родился там и поющие и играющие все источники мои в тебе Псалом восемьдесят седьмой. Песнь. Псалом сынов кореевых. Начальник у хора намахалав для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, в днем вопию. и ночью пред твоею давниет пред лице твое молитва моя преклони ухо твое к молению моему ибо душа моя насытилась бедствиями и жизнь моя приблизилась к преисподней я сравнялся с нисходящими в могилу я стал как человек без силы между мёртвыми брошенный Как убитые, лежащие в огробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отега тело на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них я заключён и не могу выйти око моё истомилось от горести весь день я взывал к тебе господи простирал к тебе руки мои разве над мёртвыми ты сотворишь чудо разве мёртвые встанут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 И рано утром молитва моя предворяет тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою? Скрываешь ли лице твоё от меня? Я несчастен и старею с юности. Несу ужасы твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость твоя, устрашение твоё. Сครушили меня. Всякий день окружают меня как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и иск из него. Знакомых моих не видно. Псалом восемьдесят восьмой учение Ефама Израхита милости твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину твою устами моими, ибо говорю, на век основана милость, на небесах утвердил ты истину твою, когда сказал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 Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом своём святых. Страшен он для всех окружающих его. Господи, Боже сил, кто силён как ты, Господи? И истина твоя О крест тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их. Ты незложил Рава, как поражённого, крепкой мышцей твоей, рассеял врагов твоих. Твои небеса и твоя земля Вселенную и что наполняет её, ты основал. Север и юг ты сотворил. Фавор и Ермон о имени твоём радуются. Крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя. Правосудие и правота основание престола твоего.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 И повелений моих не сохранят, посящу же злом беззаконие их, и ударами не правду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостию моейю, Солгули Давиду, семя его прибудет вечна, и престол его как солнце предо мною, во век будет тверд как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты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 Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которое я ношу в нетдре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь во век. Амини. Амини.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 и от века и до века ты Бог, ты возвращаешь человека в тлене и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие! Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стражи в ночи». Ты, как наводнением уносишь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветёт и зеленеет, вечером подтекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего и от ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего. Все дни наши прошли в огне вет твоём. Мы теряем лета наши как звук дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самое лучшее пара их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобреть сердце мудрое. Обратись, Господи, да коли У милосердие с на дробами твоими. Рано насыти нас милостью твоейю, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесили нас на дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах твоих дело твое.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 Перьями своими осинет тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истинно его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, яз выходящие в мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут под для тебя тысяча.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 попирать будешь льва и дракона за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя моё воззовёт ко мне и услышу его с ним я в скорби избавлю его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 Что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Солом, девяносто второй. Господь царствует. Он облечён величием. облечён Господь могуществом и припоясан потому вселенная тверда не подвигнется престол твой утверждён искони ты от века возвышают реки Господи возвышают треки голос свой возвышают треки волны свои Но паче шума вот многих сильных волн морских, селён в высних, Господь, откровение твои несомненно верны. Дому твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Солом, девяносто третий. Боже отмщенияй, Господи, Боже отмщенияй, яви себя, встань, судья земли, воздай, возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут, они изрыгают дерзкие речи. Величаются все делающие беззаконие, попирают народ твой, господи, угнетают наследие твое, вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят не увидит Господь и не узнает Бог Яковлев. Образумитесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны и невежды. насадивший уха не услышит ли и образовавший глаз не увидит ли в разумляющей народы неужели не облечит тот кто учит человека разумению господь знает мысли человеческие что они суетны блажен человек которого вразумляешь ты господь и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, до колени честивому выроется яма, ибо не отринет Господь народа своего, и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем, кто восстанет.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 Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моём, утешения твои услаждают душу мою. Станет ли близ тебя сидальще губителей, умышляющих насилия вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь непавинную. но Господь защита моя, и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодеяством их истребит их, истребит их, Господь Бог наш.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 в его руке глубины земли и вершины гор его же его море и он создал его из суши образовали руки его приидите поклонимся и преподём преклоним колено пред лицом Господа творца нашего ибо он есть бог наш И мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши и испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. И потому я поклялся в огневе моём, что они не войдут в покой мой.